Глава шестая. Кирюша. Сына Гулькиной полковник Гущин отыскал лично. Проверил мобильный телефон покойницы. В мессенджерах она не общалась, ни с кем не чатилась, страницы аккаунтов в соцсетях не имела, а в ее телефонных контактах значилось совсем немного номеров. Утром в десять ей звонила некая Искорка, а накануне днем Верочка. С Искоркой Верочка и Верочкой Наталья Гулькина общалась неоднократно. И Гущин понял, что во втором случае речь идет о Вере Павловне, гувернантке и учительнице дочек Макара. Кто скрывался под прозвищем Искорка, еще предстояло выяснить. В контактах имелись два разных мобильных номера еще одного человека, именовавшегося Кира и Кирюша. Однако никаких звонков на них или обратно Гулькиной полковник Гущин в телефоне так и не нашел. По его приказу оперативники созвонились со столичным участковым, обслуживающим территорию улицы Правды, и тот проверил по домовой книге. Кроме Гулькиной в квартире проживали еще двое – Кирилл Гулькин и Юрий Авессоломов. А последним участковый сказал, что это муж, потерпевший, скончавшийся в декабре от долгой тяжелой болезни в возрасте 78 лет. Кирилл Гулькин после звонка оперативников примчался в Сарафаново через 40 минут на своей машине. И Клавдию, и Макару это показалось необычным сначала. Вечерний час пик. Из Москвы по пробкам за такой отрезок времени невозможно добраться. А значит... Мама! Мамуля! Кирилл Гулькин, худой и долговязый 35-летний парень в летнем деловом костюме, Услышав страшные новости, залился слезами, как ребенок. Его реакция оказалась столь бурной, что полковник Гущин несколько даже растерялся. «Мамуля моя! А где она? Дайте мне на нее взглянуть!» — рыдал Гулькин. На дачу и на участок полковник Гущин его не пустил, вежливо объясняя, что там пока проводятся поисковые мероприятия, а тело его убитой матери уже увезли в морг. Они беседовали с Гулькиным в его машине при открытых дверях. Клавдий и Макар из внедорожника, припаркованного рядом, снова слышали каждое слово допроса сына жертвы. Свет уличного дачного фонаря падал прямо на машину Гулькина, и Макар внимательно его разглядывал. Парень по виду типичный офисный клерк. Немного стиляжный но сейчас выглядит до крайности встревоженным, нервным. Он так бурно горюет по матери. Или же делает все нарочито на показ? Наблюдательный Макар не мог определить. Полковник Гущин коротко сообщил Кириллу Гулькину, что на его мать напали во время ее прогулки. И, судя по всему, не с целью ограбления. Никаких других подробностей убийства он намеренно не привел. — Не ограбление? — Гулькин перестал рыдать. — А что же тогда? За что ее убили? — Мы пока выясняем причины, — ответил Гущин. «Но ее уже грабили?» — выпалил Кирилл Гулькин. То есть полковник Гущин, а за ним и Клавдий с Макаром, слышавшие истеричные восклицания, моментально насторожились. В ноябре на дачу влезли через окно. Разбили его сначала, а потом открыли шпингалет и забрались в дом. К счастью, мамы тогда не было. «Не грабеж, а кража. Ваша мать обращалась в полицию?» — спросил полковник Гущин. О краже в Сарафанова никто из местных сотрудников ему даже не заикался. «Нет, может, это и не в ноябре случилось, а гораздо раньше. Мама на даче в прошлом году не жила. Отчим уже находился при смерти, не до дачи им было. Я сам разбитое окно обнаружил. Ехал по пути из области и решил заскочить в сарафанова глянуть, как Хибара. Целали. Я позвонил ей, матери, то есть маме. Сообщил, что к ним с отчимом влезли. Но она отмахнулась. Не захотела даже писать заявление. Это ж надо тащиться в такую даль. А она отчима оставить не могла. И потом в хибарь ведь нечего брать. Ничего ценного. Я так и не понял, что вора украли. Кажется, старый бархтный пиджак отчим и его свитеры. Шкаф открыли, дачная одежда на полу валялась. Мать велела мне заколотить окно фанерой, досками и убираться. «Что?» — переспросил полковник Гущин. Клавдий Мамонтов глянул на Макара. Ему, как и полковнику Гущину, померещилось... Ох, показалось ли, что Кирюша невольно проговорился. Убираться. «Забить фанерой окно», — голос Кирилла Гулькина звучал уже несколько иначе, — «и не извещать полицию». «Почему?» — поинтересовался Гущин. «Потому что бесполезно. Все равно никто никого искать не станет». «Возможно, если бы заявили о проникновении в дом, тогда удалось бы избежать сегодняшней трагедии», невозмутимо возразил полковник Гущин. «Правда? Вы серьезно?» На глаза Кирилла Гулькина снова навернулись слезы. «Вы когда видели мать в последний раз?» задал Гущин свой традиционный вопрос. «На похоронах отчима в декабре. Так давно не встречались с любимой мамой?» «Я очень занят, у нас фирма на грани банкротства, арбитражи идут один за другим, налоговая за горло берет, не успеваем отбиваться. Еще у меня личные проблемы. Развод с женой. Она дочку забрала, не дает мне с ней видеться». «Новые матери даже не звонили», — заметил Гущин. «Мобильные ее проверили. Мне нечего добавить. Да, мы давно не общались, но у нас были обычные стабильные отношения». «Такие сейчас у многих в семьях между детьми и родителями», ответил Кирилл Гулькин. «Полное игнорирование друг друга», полковник Гущин наблюдал за его реакцией. Кирилл на секунду умолк. Он вспомнил мать. В махровом халате с сигаретой в их квартире в старом сталинском доме на улице Правды. Отчим тогда в очередной раз угодил в больницу. Ее скрипучий голос Ее назидательная менторская манера, с которой она общалась лишь с ним, сыном, и никогда с другими. Потому что с посторонними она всегда старалась выглядеть обаятельной, интеллигентной, ироничной, мудрой. А вот с сыном просто порой помыкала. Он вспомнил, как она тогда затянулась с сигаретой, выпустила дым кольцами и заявила ему. Ты не смеешь диктовать нам с Юрой, как нам жить, как провести остаток нашего совместного бытия, что нам отпущен. Ты не вежа и не Ты не достоин ноги целовать Юре, давшему тебе все. Он кормил и содержал тебя много лет, платил по твоим счетам. Ты упрекаешь меня, что я всегда на его стороне, что я практически раба его. Да, я выбрала его сторону. Я для того и замуж за него выходила, чтобы стать с ним одним целым. Ты тоже мог бы быть ему не злым пасынком, но любящим, преданным сыном. И в нашей семье все сложилось бы иначе, счастливо и спокойно. Но ты лишь гадил, ненавидел и портил атмосферу, как вонючий скунс. Хорек. Она тогда бросила ему в лицо хорек, словно отвесила оплеуху. Она выругалась по-немецки. Она никогда не ругалась на русском, а лишь на французском, немецком и английском. Ее особый неповторимый шарм. Она им кичилась, Мамаша. Маман, не любившая его, предавшая его ради ненавистного отчима. «У меня давно своя жизнь», — отрезал Кирилл Гулькин. «Мама и отчим существовали автономно. Мы не вмешивались в дела друг друга. Он уже не рыдал. Клавдий Мамонтов видел, он внутренне собрался и готов к дальнейшим вопросам. «Дача принадлежит вашей матери?» спокойно уточнил полковник Гущин. «Нам сказали, что ей владел ваш отчим. Это его дача, а после его смерти мать ее унаследовала, но пока документы еще не оформлены. Сказали еще, что отчим был художником, но мы во время осмотра не нашли ничего, свидетельствовавшего о его профессии, кроме граффити на заборе снаружи. Может, на дачу влезли воры в поисках его картин, работ?» Кирилл Гулькин впервые за весь разговор криво усмехнулся. Художник он малоизвестный. Вы слышали про гения Юрия Весоломова? Нет? Ну и я нет. До болезни он много лет сотрудничал с издательствами, как иллюстратор. Затем вообще не работал. Болезнь его пожирала изнутри. У него раньше имелась художественная мастерская на складах у Савеловского вокзала. Он снимал помещение, там и творил. Но заболев, он расторг договор аренды. Ликвидировал свое ИП а работы передал безвозмездно в какой то столичный фонд они сначала не особо заинтересовались даже за даром но потом прислали газель вывезли все под чистую он ни Бэнкси и не магрид рисовал картинки к книжкам даже комиксами не брезговал а в сарафанова никогда никаких картин его не водилось и даже если бы остались вор на них не позарились бы никому не продашь, никто не купит вы где находились сегодня днем — спросил полковник Гущин. — Быстро вы приехали по нашему звонку. Я проверял наши склады в Березняково и Соловьева. До Сарафаново двадцать километров я гнал на большой скорости. Нервничал, психовал. А пробок вечером в сторону Москвы нет, так что выжил все из своей тачки. — Склады чего? — уточнил Гущин. — Товары для ремонта и лакокрасочные изделия. Мы их продаем клиентам, Я менеджер по логистике. «Вы еще нам можете понадобиться в ходе расследования? Вы где сейчас постоянно проживаете? Раз с матерью давно не виделись, значит, не на улице, правда?» Полковник Гущин продолжал монотонный допрос, не выказывая никаких эмоций. «Я снимаю квартиру в спальном районе». Кирилл Гулькин продиктовал адрес. «Раньше я жил у своей жены, но мы подали на развод, и я съехал от нее. Квартира куплена ею». «Хорошо, спасибо». Теперь пройдемте вместе в дом, посмотрите, все ли на месте. Раз уж вы и прежде от воров дачу пытались защитить с помощью фанеры, соседи нам ничего о проникновении не сказали. В ноябре они съехали, кстати, мама еще при жизни отчима мне насчет соседки что-то выговаривала раздраженно. — Что именно она вам выговаривала? — полковник Гущин удивился. — Я уж не помню. Какой-то бред. Кирилл Гулькин отмахнулся. Она порой маниакально фантазировала насчет других. Если всему верить, что она иногда плела, уши завянут. Гулькин с полковником Гущиным отправились в дом. Кирилл оглядел комнаты, террасу. Они с сотрудниками полиции по скрипучей лестнице поднялись наверх. Гулькин лишь плечами пожал. Вроде все цело. Сказал, что не знает, кто вставлял стекло в разбитое окно после приезда матери на дачу. Уже стемнело, когда вернулись полицейские, осматривавшие прилегающую местность. Никаких следов и улик они не обнаружили. Не нашли и красного маркера, фломастера в густой траве и в кустах.